41. Погода стремительно портится. Темнеет небо, набегают тучи цвета войлока, и на город обрушивается буйный горячий дождь. Дымится асфальт, дымятся крыши автомобилей и шлемы мотоциклистов, дымятся тротуары и свежепокрашенные бордюрные камни, газоны с травой химически зелёного цвета, дымятся зеркальные окна витрин, дымятся полиэтиленовые плащи полицейских и оцинкованные кровли особняков. У тебя нет зонта, но зато есть слух, фантазия и память. В твоей голове гудит песня Кузьмина «Ливень». Ты успеваешь забежать под козырёк входа в супермаркет торговой сети «Ландыш». Оглядываешься, вокруг стоят такие же, да нитки мокрые, с прилипшими волосами. Смотрят друг на друга и смеются. Ты звонишь сыну и велишь ему приехать, и добавляешь, что это срочно и важно. Отношения между вами выстроены так, что если отец пишет «приезжай, надо поговорить», то сын не может ответить ничего, кроме «сейчас буду». Ты читаешь его ответ и улыбаешься скупо. Когда небесная вода слегка ослабляет напор, ты бежишь ко входу в метро. Твой бег — это бег мастера, Четыреста метров до лестницы, ведущей в сухое уютное подземелье, ты проходишь в среднем темпе, но зато не сбив дыхание и ни разу не угодив ногой в лужу. Люди валом валят по лестнице на перрон, на ходу складывают зонты, обдают друг друга обильными брызгами. Множество улыбок, толпа сияет весельем, никакой враждебности. Все как один мокрый или с ног до головы, у кого зонта нет или от пояса до пяток, у кого зонт есть. Сыро, как в Таиланде. Под сводами подземного зала висит тропический туман. Вентиляция не справляется. С шумом подкатывает поезд. Вспотевшая, возбуждённая приключением, но слегка утомлённая толпа грузится, бурляя и дыша с присвистом. Навязчивый запах мужских дезодорантов мешается с ещё более навязчивым запахом дамских парфюмов. Седьмой час вечера. По домам едет трудовая, рабочая Москва. а хочет девчонки. Каждая вторая видит себя в финале конкурса «Мисс Мокрая футболка». Вода стекает с волос, плеч, зонтов, платьев, туфель и ботинок. Окна в вагоне запотели, воцаряется духота — Женщины обмахиваются газетами. На каждой новой станции выходит каждый третий. Броуновское движение. Мужики вежливо обтекают дам. Запах пота и духов резче. Щёки ярче. На чистых прудах поднимаешься на поверхность, но оказывается, что в этой части города ливень не только не закончился, но в разгаре. В обложенном кафелем тоннеле у самого выхода толпятся пугливые, не имеющие зонтов, Те, кто посмелее и с зонтами, выбегают прочь сквозь прозрачные двери с возбуждёнными возгласами. Или молча, но с непременными улыбками на обычно угрюмых лицах. Ты пробегаешь по кривоколенному переулку и успеваешь открыть дверь заведения под названием «Гамбургерс» буквально за несколько мгновений до того, как вода начинает хлюпать внутри твоих ботинок. Заведение выбрано с дальним умыслом. во первых После посещения больницы и наблюдения за полумёртвыми людьми тебе приятно чувствовать себя живым, здоровым и полным сил. Ты испытываешь лютый голод. Во-вторых, отеческие собеседования со взрослым сыном лучше всего идут над тарелкой, полной горячего мяса. Это педагогически правильно, а кроме того, приятно. Заведение миниатюрное, едва надюжен у столов, но по законам высшей справедливости место для тебя освобождается как раз в тот момент, когда ты входишь, отдуваясь и вытирая ладонью мокрую физиономию. Официантка протягивает коробку с бумажными салфетками и с уважением глядит на синяки под твоими глазами. Затем появляется сын, тоже, разумеется, без зонта, В свои двадцать он законченный минималист, не носит ни часов, ни украшений, ни очков тёмных. У него нет ни кошелька, ни даже аудиоплеера. «Слишком красивый», — думает Знаев. «Слишком крепкий, слишком глазастый и обаятельный. Слишком чистая кожа, слишком крепкая шея. Или дело не в нём, а во мне? Я слишком его люблю». «Наверное, это всё сон, морг. Пелена ещё со мной. Я продолжаю пребывать внутри многоходовые галлюцинации». Этот парень, которого я себе вообразил, — иллюзия, подсознательная проекция моего настоящего ребёнка, Виталия Сергеевича, безработного балбеса, музыкантствующего лентяя, столичного мальчика-инфантила. «Они не проходят», — говорит сын. «Синяки?» «Да», — Знаев улыбается и двигает ближе к сыну тарелку с гамбургером Аль -Капоне». «Зато теперь я понимаю, что чувствует боксёр, отстоявший двенадцать раундов». «Нифига ты не понимаешь», — говорит сын. «После боя боксёры две недели сидят дома. Лицо вот такое». Он показывает ладонями. Полметра от правой и полметра от левой. Я видел фотки в интернете. «Извини, брат», — отвечает Знаев. «Я всё время забываю, что интернет — мощный источник знаний». Сын недоуменно сдвигает светлые, от матери доставшиеся брови. «А что, нет, что ли?» «Не буду спорить. Я позвал тебя, чтобы напомнить две главных твоих задачи и сообщить задачу номер три. Внимательно слушаю, говорит Виталик. Зная, понимает, что не утолил голод и крадет с тарелки сына кусок и глотает одним мигом. Во-первых, начинает он, не влезай в криминал. Никаких драк, разборок за своих пацанов против чужих пацанов, а главное никаких наркотиков и оружия. Сядешь в тюрьму, и они будут тебя вытаскивать. Это очень дорого. Многие десятки тысяч долларов. У меня сейчас нет таких денег». «Понятно», — говорит Виталик. «Во-вторых, не женись и не заводи детей. Ты никто. У тебя нет ни работы, ни профессии. Не должно быть никаких залётов и беременностей. Если у тебя есть девушка, и вдруг ты соберёшься жениться, делай это без меня. Я участвовать не буду. Ни копейки на свадьбу не дам и сам не приду». Ты пока щегол, пацан-мальчишка. Тебе это не нужно. Подруга, наверное, у тебя есть, и, может быть, ты уже с нею живёшь. дел твоё. Я в твою жизнь не лезу. Но никаких свадеб и младенцев». «Понял», — отвечает Виталик. «Ты-то уже говорил». «Повторение, мать учения», — произносит Знаев. «Третья просьба и последняя. Слушай внимательно. У тебя есть брат». «Сводный. Звать его Серёжа. Шестнадцать лет. Школьник. Я решил, что ты должен об этом знать». Виталик никак не реагирует. Он просто не понимает, как отнестись к этой полученной новой информации. знаю достает телефон, находит номер младшего сына и пересылает старшему. «Я тебе не предлагаю прямо сейчас идти к нему, знакомиться и дружить. Можешь вообще не дружить?» Он вдруг чувствует смущение и с трудом подбирает слова. «Но пообещай мне, что вы, ты твой брат, вы будете поддерживать связь. Всю жизнь. Хотя бы раз в год ты будешь ему звонить или письмо напишешь. Такое же обещание я возьму и с него. Вы — братья, одна кровь. Вы в любом случае должны помогать друг другу. Ну, хотя бы советом. Я понял, понял, — спокойно говорит Виталик. А чё так сурово? Я ему сегодня же напишу. Напиши и постарайся встретиться в ближайшие дни. Он скоро уедет. В Голландию. На учёбу. Виталик ухмыляется. Короче, у меня будет брат в Голландии. Не обязательно, — говорит Знаев. «Там не всем нравится. Маленькая страна, скучновато. Взрослые все работают, а молодёжь наркотики жрёт. Может, он ещё вернётся». «А ты сам?» — спрашивает Виталик. «Ты сам когда узнал?» «Неделю назад». «Прикольно», — говорит Виталик после раздумья. «Раз, и у тебя сын? А что ты чувствуешь?» «Сначала», — отвечает Знаев, — «Ничего не чувствовал. Вообще. Я же его не растил. Тебя растил, а его нет. Это же важно, да? Ну, потом познакомились, поболтали. И он мне, ну, понравился. Наш человек. Правда, не патриот. Борец за свободу, колбасу и западные ценности. Но это ему мать внушила. Это пройдёт. Как у тебя прошло?» «Хм, всё равно прикольно», — говорит Виталик, явно не обратив внимания на последние реплики отца. «И что, он сам тебя разыскал?» «Нет», — ответил Знаев. «Ему пофигу, как и тебе. Вы почти взрослые, вам сейчас отец не нужен. Или нужен, чтобы бабок на карман подкинуть». «Ну ладно», — говорит Виталик, — «я всё понял». «А сколько ему говоришь? Шестнадцать лет?» «Да. Тоже, наверное, музыкант». «Ничего подобного. Интересуется математикой. Музыкальный ген унаследовал только ты». «Осталось понять, что с ним делать», — произносит Виталик не слишком бодро. «С музыкальным геном». «Ну, что-нибудь делай», — отвечает Знаев. «Пиши музыку, играй, развивайся». «Куда?» — тихо спрашивает Виталик. «Я играю плохо. Пою ещё хуже». Все, кому я давал послушать свои альбомы, сказали, что это вторично. Я вот не понимаю, что значит вторично? Это значит, что ты используешь чужие идеи. Виталик подкидывается. Ну и что? «Фифти Сент» тоже вторичный по отношению к Тупаку. Не все музыканты открывают новые направления. Есть много таких, кто работает внутри стилей, которые давно сформировались. «Забудь про стили», — говорит Знаев. Главное — мелодия. Есть мелодия — есть всё. Нет мелодии — до свидания. Есть ещё такая штука, как звук. Оригинальное сочетание тембра, тона и силы. Придумать новый звук ещё труднее, чем мелодию. Виталик нетерпеливо отмахивается. «Да я знаю», — говорит он. «Ты лучше мне скажи, только не смейся. Ну, допустим, вот потрачу я десять лет на музыку». На мелодии. Забрусь в квартире, буду писать и больше ничего не делать. А потом окажется, что всё это напрасно. Музыка моя никому не будет нужна. Как тогда быть? Это невозможно в принципе, твёрдо отвечает Знаев. Человечество не может существовать без музыки. Композиторы пользуются спросом. Сотни ребят, сочиняющих музыку, работают в рекламе и прекрасно себя чувствуют. Рекламы без музыки не бывает. Дальше. Любой телесериал, любой детский мультфильм, любая компьютерная игра — везде звучит оригинальная музыка. За 10 лет ты по-любому найдёшь себе работу в этом бизнесе. Но при одном условии. Если у тебя есть к этому воля. Виталик молчит несколько мгновений и говорит. «Ну, есть, наверное». «Но я не уверен». «Тогда живи дальше и жди, когда уверенность придёт. Или исчезнет. Что-то случится, произойдёт событие, и ты сам поймёшь, нужно тебе это или не нужно. Прёт тебя или не прёт. Счастлив ты или нет. Главное, чтобы возбуждало, чтобы затягивало, как в водоворот. Творческий человек должен ценить это наслаждение сочинительства». Он ради него и живёт. Это его главная награда. Но сидишь в три часа ночи, пьяный, дурной, в одних трусах, в наушниках перед клавиатурой или с гитарой под локтем. И что-то ваяешь. Потом записываешь, перезаписываешь, улучшаешь. Потом даёшь послушать друзьям, а они что-то как-то без восхищения. «Нормально», — говорят. «А ты неделю не спал». «Вот это самое главное! Чтобы ты верил в то, что делаешь!» Тем временем поток небесной воды слабеет, и некоторые наиболее нетерпеливые посетители, доживав и допив, уходят. Увы, спустя полминуты пространство над крышами ещё темнеет, и его раскалывает молния. Ливень гремит с удвоенной мощью. Те, кто остались в заведении, мысленно хвалят себя за правильный выбор и дружно отхлёбывают из чашек. Те, кто ушёл, попадают под падающую стену воды. Их участь незавидна. Однажды ты понимаешь, что ничем не отличаешься от Бетховена или Джимми Хендрикса. Они сочиняли музыку, и ты сочиняешь. Кто сочинил больше, кто меньше, кто лучше, кто хуже — это уже детали. Главное, чтобы музыка звучала в твоей голове. И чтобы ты её любил. И тогда она полюбит тебя тоже. Молодость лучше потратить на исполнение мечты. Пойти на работу ради денег много ума не надо. Собросишь мечту, потом будешь жалеть. — А ты, — спрашивает Виталик, — ты жалеешь? — С какой стати? — возражает Знаев. «Я не предал мечту, я её исполнил, я выступал с концертами, я прожил так целую жизнь. У меня была публика и даже поклонницы. Две». Виталик весело смеётся и дожёвывает свой Аль -Капоне. «Человек живёт не одну жизнь», — добавляет Знаев. «Каждые семь лет новую. Не все это понимают». «Если не быть дураком, можно прожить полноценную жизнь в музыке или в другом искусстве, а потом заняться чем-то новым. Ты прожил всего две жизни, я прожил семь. И собираюсь прожить ещё примерно три». Виталик молча кивает. Он, в общем, вполне понятливый парнишка. Ему не надо ничего объяснять по десять раз, но, зная, на всякий случай напоминает. «Позвони брату». «Да я понял, понял!» Так они сидят ещё примерно четверть часа, пока наконец дождь не прекращается так же внезапно, как начался, и в разрывах туч не показывается торжествующее солнце. Сын уходит. Он, как все неработающие молодые люди, страшно занятой человек. Знаев, остаётся один и смотрит, как мимо окна проходят один за другим несколько чертей, мокрых и чрезвычайно недовольных. Вода — священная стихия, очистила город и его людей. Слугам зла это не нравится».